Голуби могут простить его. Голуби прощают всех людей. Голуби не убивают людей. Я умру. Голуби любят людей. Я умру. Голуби спасут его. Я умру. Он превратится в голубя. Я умру. Он улетит. Я умру. Толпа начинает петь и раскачивается. Я умру. Что это? Я умру. Народная песня «Я умру». «Песня этого народа — Ямру. Этого прекрасного народа — Ямру. Этого проклятого народа — Ямру. Этого злого народа — Ямру. Народ поет — Ямру. Народ поет и раскачивается — Ямру. Они хотят его прекрасной смерти — Ямр. Но он превратится в голубя и улетит — Ямр. Нет, это хор Набука. «Ямр!» Они поют «Ямр!» «Ва пенсьеро! Сюльвали Дорате!» «Лети мысль на крыльях золотистых!» И раскачиваются «Ямр!» Поют «Ямр!» Раскачиваются «Ямр!» Поют «Ямр!» Раскачиваются «Ямр!» «Ямр! Ямр! Ямр! Ямр! Ямр! Ямр! Ямр! Ям! Ям! Ям!» Доктор открыл глаза. Он бился на руках двух служан. Тело его корчилось в конвульсиях, как у эпилептика. Рядом в конвульсиях бились тела трех витаминдеров, Девушки осторожно придерживали их, конвульсии стали угасать, все четверо постепенно стали приходить в себя. Девушки-казашки оттирали им лица, гладили и бормотали слова утешения на своем языке. — Суперпродукт! — произнес за день, глотнув воды и успокоившись. — 9 баллов! Бормотал, скажем, вытирая свое мокрое лицо и шмыгая носом, «даже девять с половиной». Баюбай ничего не говорил, лишь качал круглой, как дыня головой, и протирал узкие щелочки глаз. Доктор, придя в себя, сидел несколько долгих минут в оцепенении. Пенсне болталось у него на груди, Но, сказалось, еще больше вырос и внушительно нависал над губами. Вдруг доктор резко встал, размашисто перекрестился и громко произнес «Господи, слава тебе!» И тут же разрыдался, как ребенок, упал на колени, уронив лицо в ладони. Две девушки подошли к нему, обняли, но за день сделал им предупредительный знак — Девушки отошли. Нарыдавшись, доктор достал платок, трубно отсморкался, вытер глаза, надел пенсне и встал. — Какое счастье, что мы живы! — произнес он. И вдруг рассмеялся, взмахнул руками, затряс головой, смех его перешел в хохот. Он захохотал, захохотал до истерики. Витаминдеры стали подсмеиваться. и тоже захохотали, попадали со стульев на пол, на руки служанок. Хохот мучил их долго. Они прекращали хохотать, успокаивались, качали головами, потом начинали подсмеиваться и тут же снова проваливались в хохот. Сильнее всех страдал от приступов хохота доктор, ведь он пробировал новый пирамидальный продукт впервые. Он корчился на войлоке пола, визжал и всхлипывал, брызгая слюной, сплескивая руками, ныл в изнеможении, мотая головой, грозил кому-то пальцем, охал, причитал и хохотал, хохотал, хохотал. Нос его покраснел, как у пьяницы, кровь прилила к трясущимся щекам, за день сделал знак девушке — Она прыснула доктору водой в побагровевшее лицо. Постепенно он успокоился, лежа на спине и икая. Отдышавшись, сел. Девушка дала ему воды. Он выпил, глубоко вздохнул, снова достал платок, снова высморкался и вытер лицо, надел пенсне и произнес... серьезно глядя на сидящих за столом витаминдеров. — Великое! — они понимающе кивнули. — Почем? Одна? — спросил доктор, приподнимаясь с пола и оправляясь. — Десятка. — Беру пару. Он полез в карман за бумажником, достал все, что было, две десятки, трешку — и обещанную перхуши пятерку. — Нет вопросов, доктор, — улыбнулся за день. — Замира! Девушка открыла сундук, достала две пирамидки. Доктор кинул две десятки на черный стол, за день принял их худощавой рукой чувствительными тонкими пальцами. Девушка сунула пирамидки в пакет, протянула доктору. Он взял пакет, бодро тряхнул головой. — Пора мне, господа. — Вы поедете? — спросил, скажем. — Непременно. — Может, ночь у нас переждете? За день потрогал свое левое плечо, и тут же девушка подошла и принялась его массировать. «Нет, ехать, ехать непременно!» — бодро завертел головой доктор. «Пора в путь! Смотрите, а то у нас тепло и уютно!» За день подмигнул девушкам, особенно ночью. Девушки засмеялись и вдруг запели хором. «За день мы устали очень, скажем, всем спокойной ночи!» Витаминдеры заулыбались. «Глазки закрывай, баю-бай!» Выкрикнула тоненьким голоском самая субтильная из девушек. Круглое лицо баю-бая расплылось сильнее, но улыбки витаминдеров словно Подстегнули доктора. Ему ужасно хотелось выйти на свет Божий из этого войлочного уюта. — Благодарю вас, господа! — громко произнес. Он кивнул головой и направился к войлочной двери, которую предупредительно отвела одна из девушек. — На обратке заглядывайте! — произнес «скажем». — Непременно! «Непременно!» — решительно пробормотал доктор, исчезая в проеме. Девушка подхватила докторские саквояжи, засеменила следом. В прихожей девушке помогли доктору одеться, вышел и бахтияр. «Так, а где мой возница?» — завертел головой доктор, нахлобучивая малахай. «В закуте!» — кивнул бахтияр на прорезанной волоке проема. Доктор заглянул туда. Перхуша дремал, сидя в самокате и вложив ноги в валенках в открытый капор. Между ног стояли и жевали лошадки. "Козьма!" Друг любезный радостно воскликнул доктор. Он был счастлив увидеть перхушу, самокат и лошадей. Перхуша тут же проснулся, заворочился, убрал валенки из капора. Доктор подошел к нему, бросил пакет с пирамидками, обнял перхушу и прижал к груди. «А я...» — начал было перхуша, но доктор сильнее обнял его. Перхуша замер, не понимая. Доктор отстранился, посмотрел в упор в лицо перхуши. «Все люди — братья Козьма!» Серьезно и как-то восторженно произнес доктор и радостно рассмеялся. «Соскучился я по тебе, дружище!» «А я тут приспал малость!» Перхуш отвел глаза, смущенно заулыбался. Бахтияр смотрел на них с улыбкой. «Ты вспоминал меня?» — встряхнул доктор худосочное тело возницы. «Я думал, вы спать пошли!» «Нет, брат, спать теперь некогда! Жить надо, козьма! Жить!» Он встряхнул перхушу. — Едем? — Сейчас? — робко спросил перхуша. — Сейчас! Едем, едем! — встряхивал его доктор. — Можно и поехать? — Едем, дружище! Лошадки, жующие подсыпанной перхушей овсяную муку, подняли морды, и, пофыркивая, с интересом следили за происходящим. — Ну, как скажете, так и поедем. Так и скажу, дружище, едем. Надо спешить делать людям добро. — Ты меня понимаешь? — встряхнул его доктор. — Ну как, не понять. — Тогда поехали. Он отпустил перхушу, Тот сразу стал хлопотать вокруг самоката, приторачивать кваяжи Это спрячь подальше, — кивнул доктор на пакет с пирамидками. Перхуша сунул их под свое сиденье. Бахтияр отстегнул с пояса лучевой резак, навел на войлочную стену. Сверкнуло синей спицей холодное пламя, послышался неприятный резкий треск, пошел вонючий дым. Бахтияр ловко вырезал в стене проход, ударил ногой, вырезанный кусок отвалился во внешнее пространство, и тут же метель ворвалась в закут.